Лекция двенадцатая. Чужой мир. Помещение для занятий поразило меня сложными нитями, сплетенными вдоль стен пола и потолка. Вот это магия! Мощная, сложная и... красивая! Бывший хранитель с легкой улыбкой наблюдал за мной, а я продолжала разглядывать разноцветный рисунок. «Макс, это очень здорово!» посмотрела на бывшего хранителя. «Просто поразительно!» «Научишься», — улыбнулся мужчина. «Ага, лет через триста, если выживем». «Начал расстраиваться. Что есть, то есть». «Иди сюда», — позвал блондин. Я послушно прошла в центр и встала рядом с големом. Он наколдовал схему нитей и энергетических потоков и начал снова объяснять то, что вчера у меня воспринять так и не вышло». В этот раз он объяснял более подробно. «Цели выучить какие-то связки у нас не было. Нужно лишь одно – я должна научиться чувствовать необходимое количество энергии. Спустя несколько часов у меня целых три раза подряд получилось правильно подать силу». На этом радостном моменте решено было сделать перерыв. А после планировалось перейти к порталу, в который мне нужно будет вложить энергию. Надеюсь, смогу научиться и не сожгу кристаллы, которые достала не без труда. Помимо магической тренировки выделили частное владение сайтарингой Харры. Память тела осталась, но я была согласна с Ханом. Стоило освежить знания, которые давал мне в Академии адепт-куратор, и пользоваться оружием более осознанно. Из-за произошедшего с княжичем посещение нового мира перенесли на несколько дней, но за артефактами к Шендагу Макс решил направиться, как договаривались. Сначала он не хотел брать меня с собой, но потом вспомнил, что почтовый маячок без личного присутствия не прикрутить. «А ты куда?» – посмотрела на Кханри, шустро спускавшегося по ступенькам к нам на улицу. «Ты уязвим!» Мужчина поморщился. «Льера, следи за тем, кому и что говоришь», — сказал он, остановившись рядом. «Это мое дело, куда и зачем я иду». Но ну не скажи», — посмотрела в серые глаза. «Перемещать-то тебя Макс будет». Мужчина молча смотрел на меня. Он словно хотел что-то сказать, но не мог. И тут я вспомнила наш разговор на кухне. «Черт!» Он же собирается отправиться искать способ попасть к владыке ветров сразу после Демиурга. Наверное, ему тоже нужен шиндак. Иначе как он будет отправлять весточки раз в три дня? Ну, ладно. Протянула, взяв под руку Голема. Я сегодня добрая. Ханри закрыл глаза, медленно вдохнул и выдохнул. А он неплохо держит себя в руках. Впечатляет. Готовы? Спросил Макс. и, дождавшись кивков, опустил нити телепорта. В лавке вампира никого не было. Он подсуетился и закрылся раньше, чтобы разобраться с нами. Сначала Клыкосты вручил кольцо, к которому была привязана магия перемещения. Затем они вместе с Максом что-то долго творили с моей аурой. Я сидела в центре помещения на стуле и размышляла над превратностями судьбы. Хан оперся спиной о стойку и скрестил руки на груди. И все же интересно, как княжич собрался отыскать путь в мир драконов. Туда сейчас, наверное, даже голему не попасть. Кстати, об этом надо будет спросить Макса, а то, может, зря тень собрался решать эту проблему сам. Только сначала, наверное, стоит поговорить с самим ханри Я ведь обещала ничего не рассказывать. Лиара, попробуй!» — выдернул меня из задумчивости Шендак. А? Не поняла, чего он от меня хочет. Я сейчас направлю запрос». «Ты его почувствуешь. Надо попробовать принять, а потом попробуем отклонить», — сказал артефактор. «Готово?» «Да, давай», — кивнула. Следующие полчаса мы тренировались в работе с почтовым маячком. Отклонять и принимать оказалось просто, а вот с отправкой помучились. Все из-за той же проблемы с определением количества силы. Ну, в этот раз хотя бы без травм. Просто не получалось». Когда начало срабатывать более-менее стабильно, мы засобирались. «На пару слов», — попросил к Ханре вампира. Тень коротко что-то обговорил с артефактором, затем вернулся к нам. Щекотка телепорта, и мы снова возле потрясающего дома. «Отдыхать?» — спросил меня Макс. Бывший адепт-куратор направился в здание. «Хан, погоди!» — позвала я, и затем повернулась к голему. «Мне надо с ним поговорить, ты не против?» Блондин посмотрел на меня, затем перевел взгляд на тень и снова на меня. Между бровями появилась складка, но в остальном мужчина выглядел спокойно. «Хорошо», — сказал он, — «я буду в доме». «Спасибо», — улыбнулась. Остроухий шустро поднялся по ступенькам и скрылся за входной дверью, а я посмотрела на стоявшего сбоку княжича. «Недовольный прищур глаз и скрещенные руки», не понравилось ему что я нарушила планы пойти отдохнуть хан давай отойдем сделала шаг в сторонку например на лавочке посидим брюнет тяжело вздохнул словно возился с чужим непослушным ребенком поговорить надо произнесла немного раздраженно я же не погулять его зову чего строят эти кислые мины до места посиделок шли молча. Хотя между нами ничего такого не случилось, ощущала какое-то напряжение. Да, мы немного погрызались друг на друга за прошедшие дни, но такое поведение для нас нормально. Почему же я чувствую сейчас, словно произошла ссора, о которой забыла? Что ты хочешь сказать? Сел рядом со мной на лавочку мужчина и вытянул вперед длинные ноги. «Владыка Ветров» начала, повернувшись к тени. «Разве голем не может попасть в его мир?» «Я не эксперт в големах Льера», — произнес Кхаанри, глядя куда-то вперед. «Но уверен в нитях, закрывающих мир. Без серьезного всплеска магии не обойтись. Хочешь маякнуть о возвращении убийцы Демиургов?» Перед глазами тут же предстала картинка с последствиями. Я передернулась. «Конечно, нет», — произнесла мрачно. «Вот же чертова птица!» «Птица?» — не понял княжич. — Абламинго? — ответила я. — Кто? Он даже перевел на меня взгляд. — Птица по имени Абламинго! — улыбнулась. — Облом, говорю! — А Макс уже ученый. Я ему так как-то раз говорила. Ничего, и этого научим. — Волшебное? спросил брюнет. Я удивленно на него посмотрела. Ему что, правда интересно? — Нет, — протянула. — Это лишь словесный оборот — «Магии у нас в мире нет!» «Или закрыт доступ», добавил мужчина. «Не исключено», кивнула. «Хотелось бы мне проверить, но если смотреть на вещи холодно, навряд ли когда-нибудь я снова окажусь на земле. Да и для моей семьи я, наверное, уже умерла. Не знаю, сколько там прошло с моего попадания в другой мир. А если там время идет куда быстрее, может быть, никого из моих близких уже нет в живых?» Льера. произнес удивительно мягко мое имя «Княжич». Перевела на него взгляд и поняла, что картинку немного размывает. «Ой, что это со мной?» Тыльной стороной ладони вытерла глаза. Наверное, попало что-то. Я так живо представила своих родных, и эмоции, которые, казалось бы, давно утихли, поднялись на поверхность. Еще и перед ханом. Для него такая реакция — слабость. «Это нормально». сказал мужчина, чьи серые глаза смотрели на меня спокойно, без обычного раздражения или недовольства. Для человека. «Я же говорю, мне что-то в глаз попало!» Откинулась на спинку лавочки. «Да и не человек я больше. Не знаю, кто я теперь». «Демиург», — проговорил ханри уверенно. «Только они способны вместить такую силу. И не важно, что изначально-то им не была». «Хан, демиурги миры творят!» а меня просто чудом не разорвало». Хмыкнула. «А кто сказал, что ты творить не сможешь?» спросил мужчина. «Одно дело тебе не разрешат это делать, а другое, имеешь ты или нет эту способность. С такого ракурса я как-то не смотрела. Да нет, все равно глупость. Быть не может, чтобы я стала подобным существом. У них даже дети рождаются с полной силой только у совместимых». Так что из человека в демиурга как-то слишком. Некоторое время мы сидели в полной тишине. Слова Хана немного поддержали меня, и острая тоска отступила. Понимая, что сидеть с ним дальше будет странно, я поднялась. — Ладно, что нужно узнала, пойду отдыхать, — произнесла тише обычного. — Ты спросила, — произнес бывший адепт-куратор. Перевела взгляд на тень, не понимая, о чем он. Спросила у меня. Как я просил? Серые глаза мага смотрели на меня так странно. Он хочет меня похвалить? Поблагодарить? Удивлен? Ну, я ведь обещала. Не знала, что еще сказать. Ладно, я пойду. Коротко улыбнулась и направилась в дом, чувствуя странную нервозность. последнее время княжич ведет себя нестандартно. Не указывает мне на слабость, говорит спокойно и даже находит слова, которые мне нужны. Но не может же это быть от доброты душевной. Надеюсь, это не принесет нам бед. Макс, как ни странно, ничего не спросил. Он вел себя обычно, словно разговор с ханом, наедине вовсе его не интересовал. Диалог, который я прогнала в голове, чтобы не врать и не рассказывать, не понадобился». Не то чтобы я обязана докладывать бывшему хранителю обо всем, но учитывая ситуацию и того, с кем состоялся диалог, это нормально держать друг друга в курсе. И сейчас я была благодарна любимому мужчине за понимание и за крепкое объятие, которое смогло растворить оставшуюся после воспоминаний о доме тоску окончательно. «Какой же Макс замечательный!» Наконец-то свершилось то, о чем я так мечтала. Два дня. Целых два дня валянья в кровати. Отвлекалась только на поесть и совсем краткую тренировку по плетению какой-нибудь связки, чтобы научиться правильному вливанию энергии. А в остальное время ничего не делание. Как же мне этого не хватало! Даже такой небольшой передышки была благодарна. Мало, конечно, только успела начать получать кайф, как время вышло. Яд из крови к Ханре полностью вывелся. Пора отправляться. Макс соединил артефакты, проверил несколько раз крепость связки и работу распределителя. Хан стоял в стороне с экстренной сумкой. Вдруг что-то случится, и мы не сможем быстро вернуться. Я же нервничала, глядя на невероятные сложности артефакт. Кристаллы были словно приклеены друг к другу и образовывали один крупный. Больше, чем я видела на улице недалеко от Куалы, когда Эйтхар заморозил часть города. «Ты уверен, что я...» — протянула, переведя взгляд на Макса. Фразу не закончила. «Уверен, Льера», — без тени сомнения сказал мужчина. Голем накладывал последние нити, вплетая координаты. «Вдох, выдох, все получится». «Если в этом уверены и сам убийца демиургов и княжеч теней, то чего мне сомневаться? Подумаешь, простая адептка с оценками хуже некуда. Ну а каким образом я могла учиться хорошо, если у меня нет базы, как у других?» «Давай», — выдернул меня из собственных мыслей мужчина. Я еще раз медленно вдохнула и выдохнула. Нечего тянуть и нервничать. Нужно разобраться с проблемой и оставить ее позади». подняв руки к огромному кристаллу, начала вливать энергию, как учил Макс. Сначала многогранные стенки загорались белым светом, все ярче и ярче, а в какой-то момент я четко поняла, сколько энергии еще нужно. Словно чувствуя артефакт, уверенно направляла чужую, вернее, свою силу в то, что поможет нам переместиться. Когда последние частички энергии соединились с порталом, мы одновременно его коснулись. реальность схлопнулась резко. Первым появился звук, шум чьих-то разговоров, шелест ветра, играющего с листвой, и гудение. Открыв глаза, увидела, что мы оказались на площади возле реки. Под ногами телепортационная платформа, впереди камень мостовой и... пароход? Надежда, острая, охватившая все тело, была жестоко убита проходящим мимо эльфом, а потом и пониманием, что на Земле телепортационных площадок нет. И чего я так обрадовалась? В любом случае, мне нет пути домой. — И где нам его искать? — спросила, имея в виду Демиурга. Мы сошли с платформы, освобождая место для других. — Он сам нас найдет, — ответил Макс. — Из-за всплеска посмотрела на него... Хан в стороне хмыкнул, а на губах его заиграла улыбка. Мой вопрос показался ему смешным. «Да, в котором почувствует силу Ирис», — сказал голем. «Но сила ведь теперь моя!» — нахмурилась. «Но он-то этого не знает!» — добавил блондин. «И тут до меня дошло! Погоди-ка, учитывая их историю, он что, явится меня убить?» — спросила в шоке. «Вот почему княжеч так отреагировал!» «Его забавляет мое неведение о весьма опасной ситуации». «Я его остановлю», — произнес Макс. «Вдобавок убить Демиурга может только Голем». «Но я-то не Демиург!» «Но он этого не знает», — сказал блондин. «Это как посмотреть», — одновременно с ним проговорил Брюнет. «Класс!» — воскликнула. «А раньше предупредить было нельзя?» «И что бы ты сделала?» задал вопрос к Хаанри. «Отказалась от плана?» Я посмотрела в серые глаза княжича. «Не люблю, когда он прав». «Ничего бы я не сделала, только нервничала бы больше и дольше, да и сама могла бы догадаться». «Да ну вас!» пробурчала обиженно, и первая направилась дальше по дороге. «Не торчать же на месте в ожидании Демиурга. Хотя бы местность посмотрю. Интересно же, куда мы попали». Разглядывая все вокруг, старалась определить параметры мира. В основе магия, но и технологий немало. Последние работают не на электричестве, а, если правильно поняла, на тех же кристаллах. Удобно. И нет кучи проводов по всей планете. Интересно, зачем они вообще развивали технику, если есть волшебство? «Здесь не все расы владеют магией», — сказал Макс, словно прочитав мои мысли. «Многим дар недоступен». «А, для них, значит, сделали», — протянула. «Интересно. Будучи обычным человеком на Земле, я думала, что магии нет. Конечно, надеялась, что это не так, но все же была убеждена, это лишь сказки. А что, если хан прав, и на нашей планете есть волшебство, но оно либо недоступно, либо доступно мало кому? Остальные бы их явно не взлюбили, значит, маги бы скрывались, и о них бы никто не знал». Какой смысл в этих мыслях? Это ничего мне не даст. Может, сходим на местный рынок? Предложила я. Только денег у нас нет. Здесь, наверное, оплата другая. Другая, подтвердил Макс. Но мы можем обменять энергию на деньги. Ты здесь был? Посмотрела на блондина. Дальера. кивнул он. Я много где был. Здесь есть что-то, что стоит приобрести? Спросил Ханри. Я собиралась просто полюбоваться или прикупить какую-нибудь безделушку, а княжич сразу подошел к вопросу серьезно. Мне подобное в голову не пришло, вот что значит опыт. «Магия сильно отличается базовыми нитями, ничего подобного брать нельзя», сказал голем, «технику тоже, но зато здесь куда чаще встречается заговоренный металл». «Заговоренный металл?» – удивилась, «а разве нельзя наложить магию на любой материал?» «Нет, Льера», — ответил блондин. «Но ложить сверху — да, то есть магия будет отдельно. А сделать единым с металлом — нет. А как же артефакты?» — не поняла я. «Артефакторы умеют создавать внутри небольшие карманы и прятать магию там», — объяснил голем. «Под это подходит далеко не весь материал. В заговоренном же металле магия — часть его самого. И у них такой есть?» — полюбопытствовала. «Да». кивнул мужчина, «но это огромная редкость. Например, из такого сделан сайтарин Айхарры». «Вау!» – протянула, чувствуя гордость за свое оружие. «Я и раньше знала, что сайтарин гайхары вещь исключительная, однако настолько предполагала особо сильного артефактора. Изменение вложенного плетения от магических искажений или вследствие эксперимента – «А получается, мой меч словно живой, только вместо крови в нем течет магия». «Тени здесь есть?» — спросил Ханри. «Нет, поэтому бери чистый металл», — ответил голем. «А почему именно чистый?» — задала очередной вопрос. «Понял», — кивнул княжич. «Я найду вас позже». Брюнет шустро смотался. Спросить, не стоит ли нам держаться вместе, не успела. «Затем, что привязать к нему правильно не получится». произнес бывший хранитель. «У каждой расы есть особенности. Обычных артефактов чаще всего это не касается, но заговоренный металл нужно соединить правильно». А -а -а, протянула. «Любопытно!» Продолжая смотреть в сторону, куда смылся княжеч теней, пыталась поймать очередной вопрос, крутившийся где-то за основной массой мыслей. «Ну ладно, может, потом вспомню и спрошу. Сейчас стоит пойти по опыту хана». «А для меня что-то есть?» – посмотрела на бывшего хранителя. «Что стоит приобрести в этом мире?» Макс задумался. Он медленно направился дальше по улице. Я шла рядом, продолжая рассматривать город и его жителей. Одежда у них тут не сильно отличалась от той, к которой я привыкла в мире Куалы, Но все же не один в один. Например, я заметила обилие кожаных элементов». Куча вставок и ремешков на одежде и обуви. Те же аксессуары, сумки, украшения. Мне нравится. Я бы и себе что-нибудь такое прикупила. «Из магического для тебя ничего особого интереса не составит», — подумав, произнес мужчина. «Можно просто что-то на память». Мимо прошла темная эльфийка. Высокие черные сапоги на шпильках — «Черные кожаные облегающие штаны, белая рубашка с длинными рукавами и черный же корсет с кучей ремешков!» «Такой хочу!» — кивнула в сторону удаляющейся от нас походкой от бедра девушки. «Что именно?» — спросил блондин. «Корсет красивый!» — сказала я. «Хм, «Тогда нам тоже на рынок!» — произнес блондин и улыбнулся. «Нужную вещь нашли быстро!» Я померила несколько вариантов, поняла, что нынешняя одежда не подходит, и дальше подбирала весь наряд. Результат понравился и мне, и Максу. Еще бы! С моей фигурой облегающие черные штаны и коричневый корсет с ремешками поверх зеленой легкой кофты с длинными рукавами смотрелись отпадно. Торговец с горящими глазами, в нем явно живет настоящий стилист, попросил подождать и скрылся в доме. Спустя несколько минут он притащил плащ, который крепился сзади к корсету. «Класс!» — воскликнула, глядя на себя в зеркало. «А жарко не будет?» — имела в виду штаны. «Что вы!» — протянул хозяин лавки. «Это же кожа афайста!» «Что за тварь?» — такое понятия не имела, но смысл поняла. «Отлично! А то не хотелось бы взапреть где-нибудь на солнце или задубить на холоде!» «Энергии расплатиться можно?» спросила Остроухий. «Да, конечно!» всплеснул руками продавец. «Пройдемте!» Пока голем напитывал магией кристалл, я продолжила крутиться у зеркала. «Ох, как же я соскучилась по шопингу! Так и хочется на все забить и как следует закупиться, и одежды, и аксессуаров, и, например, какой косметики, а еще бы на маникюр!» Магия красоты легко решала женские вопросы, но мне хотелось именно самой процедуры — Посидеть, поболтать с мастером и почувствовать, как стресс медленно уходит. Эх, мечты, мечты. Даже примерно не представляю, когда получится так отдохнуть. «Идем?» — спросил подошедший блондин. «Да, конечно!» — улыбнулась ему. «Спасибо!» — крикнула торговцу перед тем, как покинуть помещение. На улице довольно вдохнуло свежий воздух. Настроение ощутимо поднялось. Дальше мы медленно прогуливались по рынку. Я рассматривала вывески и прилавки в поисках того, что может заинтересовать. «Кстати!» — воскликнула, когда одна мысль резко пришла в мою голову. Возможно, именно она не пробилась в первый раз. «Макс, а в этом мире такой же всеобщий, как в Коале?» «Нет», — ответил мужчина. «Но ты и я можем разговаривать на их языке». «Магия?» — решила не вдаваться в подробности. «Да?» — кивнул блондин. «А как же Хан?» — поинтересовалась. «Хм...» — нахмурился Макс и остановился. Я тоже прекратила движение и повернулась к спутнику. «Ты...» — протянула. «Забыл про это?» «Забыл», — стал еще мрачнее мужчина. «И что теперь?» Я тоже напряглась. «Он разберется», — сказал бывший хранитель. «Или вернется ни с чем». Мне стало немного жаль Кханри. В то же время любопытно, сможет ли тень без возможности говорить на одном языке с местными приобрести столь редкий и желаемый им металл. Уверена, что да, но очень бы хотелось посмотреть, как он будет выкручиваться. Хоть иди ищи и подглядывай. Сам-то он потом не расскажет. А если и расскажет, то как ему надо, а не как было на самом деле. Облом. Может, нам... Начала я, но фразу закончить не смогла. Мощная силовая волна сшибла меня с ног».